Глава 33. Главврач Петр Тимофеевич Платухин, профессор медицины, сухонький старичок с необычайно умными и живыми глазами, встретил Павла приветливо. — Садитесь, молодой человек. Он жестом указал на кресло возле своего стола. — Значит, вас интересует Олег Николаевич Кочетов? — оперативник кивнул. — Натворил что-нибудь? — Цепкие глазки профессора впились в лицо Павла. «Нет», — ответил тот. «Проходит у нас свидетелем по одному делу, и я хотел бы получить его подробную характеристику, чтобы знать, можно ли верить его показаниям». Но профессор сделал свои выводы. «Значит, наш Олежек уже в уголовном розыске котируется», — заметил он. «Предупреждал я его. Да разве такие слушают?» «Предупреждали о чем?» Павел. От нетерпения подался вперед. О том, что допрыгается, вздохнул Платухин. С одной стороны, жалко его. Блестящий хирург мог и себе большое будущее сделать и людям помочь. «Мы пока его ни в чем не обвиняем», — сказал Киселев. «Просто интересуемся его личностью». «Не обвиняете?» — Петр Тимофеевич ехидно посмотрел на Павла. «Еще обвините!» А Вряд ли он остановится. Впрочем, хватит мне говорить намеками, – оборвал он себя. Да, Кочетов Олег Николаевич действительно работал в нашей больнице в онкологическом отделении и действительно был блестящим хирургом. Он работал, и, думаю, сейчас работает над диссертацией о внедрении нового метода лечения опухолей – Кстати, если вам интересно мое мнение, я считаю этот метод абсолютно бесперспективным. Он не ускорит смерть, но никак не сможет продлить жизнь. «Почему же он ушел из вашей больницы?» – спросил Киселев. «Видите ли, молодой человек. Профессор уселся поудобнее. Здесь у нас государственное учреждение, а не экспериментальная площадка и к нам приходят больные, которых мы обязаны лечить, а не проводить на них опыты, как на кроликах и мышах, да еще и брать за это хорошие деньги. Так вот, Кочетов занимался именно проведением опытов и взяточничеством. Да, он был блестящим хирургом, но при этом мясником, абсолютно не испытывающим чувства жалости и сострадания к своим больным, и если и желающим их выздоровления, то только ради удовлетворения собственных амбиций. — А больные не жаловались? — поинтересовался Павел. — Никогда! — профессор даже стукнул кулаком по столу от негодования. Он действовал очень умно и хитро. Когда ко мне приходит больной, я честно говорю ему, «Я берусь вас оперировать, но вы проживете после операции еще лет, скажем, пять». Человек соглашается, и тут его перехватывает Кочетов, осматривает, приглашает на следующий день с родственниками и сообщает, «При вашем желании я могу провести операцию и лечение, после которых вы уйдете из больницы совершенно здоровым». Но профессор дает мне пять лет жизни, отвечает больной. Разве ему можно не верить? Это психологическая обработка, безжалостно замечает Олег. Возраст и самолюбие не позволяют ему пропустить вперед молодых коллег с новыми методами. Я занимаюсь разработкой биоактивных добавок, не дающих опухоли развиваться после операции, если останутся метастазы. Впрочем, вам решать. К сказанному добавлю. «Хотите оперироваться у Светила? Пожалуйста, только потом не жалейте». И больной соглашается. Кочетов деликатно намекает, что новшество стоит денег, делает операцию, после дает гарантию на сто лет здоровой жизни, и счастливый человек уходит, щедро вознаграждая врача и не подозревая, что ему все равно отпущено пять лет. «Почему же вы прилюдно не раскрыли его обман?» – спросил Киселев. «Пытался. Видели бы вы, какой шум подняла общественность?» — усмехнулся профессор. «Дескать, я оставлю палки в колеса молодым врачам. Мне самому пора покинуть клинику. Олег собрал всех своих больных, и они вещали по всем средствам массовой информации, как прекрасно чувствуют себя». «Это действительно так?» — уточнил оперативник. «Пока так» кивнул Платухин. «Кочетов никогда не брался оперировать тех, кому суждено прожить год или чуть больше. Так что на тот момент больные еще не успели разобраться в нем. Мое выступление по телевидению пропустили мимо ушей. Я тогда назвал его мясником и посоветовал идти в патологоанатомы. У тамошних клиентов никогда не бывает жалоб. Олег только смеялся мне в лицо. «И все-таки вам удалось его выжить?» сказал Киселев. «Да, но какой ценой?» Платухин достал из кармана платок и вытер пот со лба. У него на столе умерла двадцатилетняя девушка. Он вздохнул и сделал паузу. Все эти толки вокруг его имени помогли создать ему рекламу. «Девушке я гарантировал удачный исход операции», она обратилась с диагнозом «рак груди», но не скрыл, что с одной грудью ей придется расстаться и ничего с этим не поделать. Сейчас мы проводим операции с сохранением молочной железы, однако в случае локализации ее опухоли это было невозможно. У девушки, которая еще замужем не была, мой приговор вызвал, конечно, шок. Бедняжка направилась к отчеству. Тот пообещал и вылечить ее, и грудь сохранить. Только операция должна была длиться дольше обычной на несколько часов, и он влепил ей наркоз больше нормы. Вот сердце и не выдержало. «По идее, его надо было отдать под суд, но...» Профессор развел руками. «У Олега имелись все необходимые бумажки от ее родных, дававших согласие. Он со всех больных брал такие бумажки. Единственное, что я мог сделать, это запретить ему проводить операции и лечение самостоятельно. И он, естественно, ушел. Где он сейчас? Ребята говорят, строит частную клинику и переманивает их к себе». «Кое-кто даже дал согласие. Если я узнаю, что он действительно станет владельцем клиники, я не поленюсь снова заклемить его во всех средствах массовой информации». Платухин гневно стукнул кулаком по столу.